Глава одиннадцатая. Все под контролем. Знакомая карета медленно, как мне показалось, остановилась возле меня. Двери распахнулись, и я увидела черную лакированную туфлю. «С вами все в порядке?» Сильные руки схватили меня за плечи, тут же переместились на талию и резко подняли. «Зря я повелся на ваши». Он приблизил ко мне лицо, и я встретилась с темно синим взглядом. «Какие же яркие глаза!» «Язык проглотили. Повторять не буду». Оказывается, засмотревшись в красивые глаза, совершенно прослушала, что он говорил. «Оставшуюся дорогу до Такка-Шантарье вы проведете в нашей компании, под моим присмотром. Что тут произошло?» Его сильные и тёплые руки продолжали держать меня за талию, когда из кареты выпрыгнул мальчишка и высунула голову малышка. «Отец, да зачем она нам нужна?» Вновь завёл свою песню ребенок. Итак в пути задержались!» Я сделала резко шаг назад, мужчина, словно очнувшись, опустил руки и повернулся на голос. «Разбойники напали на карету. Три ящера!» Наконец, я дала ответ на ранее заданный вопрос. «Кто еще был в карете?» Мужчина принюхался. «Кучер, женщина и мужчина, все они оборотни, боролись». «В какую сторону скрылись разбойники?» Его ноздри продолжали принюхиваться. «Не могу почувствовать ящеров». «В ту сторону они полетели». Я ткнула рукой в нужном направлении. «Ты драконов ящерами называешь?» Мужчина не на шутку разозлился и, неожиданно, отойдя от кареты, махнул рукой кучеру. Тот склонил голову, спешился и достал из-под сидения небольшой арбалет. «Тинрен, ты остаешься за старшего, пока не вернусь!» «Головой отвечаешь за сестру и...» Он сделал паузу, посмотрев на меня. «И гувернантку!» «Какую гувернантку?» Я не успела рта открыть и возмутиться, как этот наглый товарищ на наших глазах обернулся драконом. Настоящим драконом, темно-синим, как его глаза, с ярким, большим, серебристым гребнем. Распахнул крылья и легко взмыл в воздух. Я долгую минуту стояла, разинув рот. Вот не вру. Да, мне приходилось видеть в своем мире слонов, бегемотов, китов я видела лишь на экране телевизора но всё равно представляю размеры. «А тут дракон! Мифическое животное! Бр! «Наверное, не животное. А кто? Существо?» Мысли путались в голове. Я медленно закрыла рот, посмотрела на Джека, а потом на детей, которые с интересом меня разглядывали. «Так вы драконы?» задала глупый вопрос. «Если бы родилась в этом мире, то и не спрашивала бы, наверное». «Найвара, я тебе говорил, что эта женщина – ужасная деревенщина. Чему она сможет нас научить? Какая еще гувернантка?» Мальчишка махнул в мою сторону рукой. «Ну, хоть ребенок понимает, что я не гожусь на эту роль». «А мне нравится госпожа Алеона, прошептала девочка, улыбаясь. «И только в этот момент я поняла весь ужас ситуации». Их отец улетел в неизвестном направлении ловить преступников. Благородное, конечно, дело. Но он вот так просто оставил нас на месте преступления. Я негодовала. Под защитой одного лишь кучера с арбалетом. Если он достал арбалет, не значит ли это... Мои глаза округлились. Мы на дороге, полные разбойников. Под защитой простого человека без магии... А что, если в лесу шастает еще одна или две ящерицы? Да они нас растерзают. Так, тихо, Алёна, нужно успокоиться. Я не заметила, как в мою ладонь легла маленькая детская ручка. Найвара смотрела на меня своими ярко-зелёными глазками. Ее ладонь, что лежала в моей, была без перчатки. — Вы испугались? Не бойтесь. Наш отец — самый храбрый и сильный дракон в империи. «Генерал-дивер Александр Кендал. Он быстро разберется с разбойниками, и, если ваши спутники живы, то освободит их». Девочка говорила тихим, серьезным, уверенным голосом. И я ей верила. «Разберётся». Но вот только как у него хватило ума оставить детей в лесу на двух простых людей. «Никакой реакции перед великим именем. Как же этот мальчишка выводит меня из себя?» Ему точно нужен гувернёр, а не нянька. Простые люди от страха в обморок падают. А этот человечка и ухом не повела. Сестра, что ты с ней нянчишься? Отпусти ее руку». Он попытался нас разделить, повиснув на моей руке и отцепляя сестру. «Тин, ты себя ведешь, не дракону?» Вспыхнула девочка, все же отпустив меня. «Я огорчена». «Какая же она милая, воспитанная! Ее хочется защищать!» «Найвара!» — прошептала я, вспомнив красивое имя девочки. Все хорошо, я не обижена!» Девочка нежно мне улыбнулась и надела перчатку. Тин Рэнджи зло на меня посмотрел, считая, что я центр всех его бед, и пнул большой камень, ускакавший в зелёную траву обочины. «Давайте поедим!» «Неизвестно, когда отец вернется, предложила малышка. «Константин, достань, пожалуйста, корзинку и большой плед». «Госпожа Найвара?» — кучер поклонился. «Не думаете ли, что в карете будет удобнее поесть? Я разложу походный столик». «Нет-нет, Константин, мы на свежем воздухе». Голоса девочка не повышала, её лицо было серьезным. «Сестра сказала, что хочет на природе, значит, так тому и быть», — топнул мальчик ногой. Пока все отвлеклись, я заметила, что Джек замер и, вытянувшись, непрерывно смотрит в сторону леса. «Что там, Джек, ты увидел птичку?» «Нет, там не птичка», — ответил Карл. Магия тянет, как бы ни разбойник затаился». «Константин», — громко позвала я. «Пикник отменяется, там опасность!» Ткнув пальцем в сторону леса, быстро двинулась к детям. «Готовь арбалет!» Мужчину не пришлось просить дважды. Оружие тут же появилось в его руках. Наивара, вздохнув, хотела убрать корзину с едой, но не успела. Никто не понял, как эта ящерица так быстро оказалась на дороге. По его спине стекала тоненькая струйка крови. Он скалил зубы и шипел. Дети быстро прячьтесь за меня! я попыталась запихнуть за спину Тина и Найвару. Нужно успеть открыть альбом, Ох, как не хочется тратить второе желание, но придется загадать оказаться в ближайшем городе вместе с детьми. Отец их найдет, а я устала от этого путешествия. Но моим планом не суждено было сбыться. Этот несносный мальчишка вырвался из моих рук и рявкнул. «Не предстало дракону прятаться за спину женщины!» «Мой отец оставил меня головой, и я не посрамлю фамилию!» «Что? Какая к бабушке фамилия? Что он несет? Пока я всеми силами пыталась оттащить Тинрена в сторону, ящер приближался. Терялись драгоценные минуты. Арбалетные болты были бессильны против жесткой шкуры. «Была не была». Я выпустила раскрасневшегося мальчишку и раскрыла альбом. Только бы успеть. «Тинрон, умоляю, не геройствуй!» «Да где же фото?» Я всего лишь на мгновение упустила мальчишку из виду, а его уже не было на поляне. Перед моим носом яростно била землю хвостом маленький дракончик. Нет, это он по сравнению с отцом был маленьким. А вот я ящер чуть уступал Тинрену в росте. Дракон, расправив синие крылья, пошел в атаку. «Мамочки!» Мои дрожащие пальцы искали фото, но не находили. «Где его глупый родитель? У мальчишки нет боевого опыта. Пусть он и больше ящера, но тот более умелый». «Сын!» Громогласно разнеслось над нами. Тень дракона была такой желанной, по моим глазам текли слезы. Я не заметила, как Найвара обняла меня, с силой вцепившись в талию. «Всё хорошо, девочка, все хорошо!» Я гладила ее по плечам, по спине, не зная, кого успокаиваю больше, себя или ее. Вот и папа прилетел. «Сынок, у меня чуть челюсть не отпала, когда генерал, обернувшись человеком и не посмотрев на притихшего ящера, кинулся к дракончику». «Наконец-то я обернулся драконом, защитник мой!» «Отец, ты слишком рано прилетел!» Голос дракончика был недовольным. «Я не успел разорвать ящера. Позволишь?» «Что он попросил?» «Неужели генерал даст ребенку сделать такое?» «Вы что устроили?» Закричала не своим голосом. «Пугаете малышку!» Закрывая глаза, пыталась уберечь впечатлительную Найвару от вида расправы. «Преступника нужно передать властям!» Ящер давно принял человеческий облик, лежал в пыли и даже не пытался поднять голову. Найвара без страха и даже с каким-то любопытством отодвигала мои пальцы, чтобы самой быть свидетельницей. «Всё было под контролем, женщина!» поморщился прославленный генерал-дивер Александр Кендал. «Вот ведь засело его имя в голове!» «Что? Что он сказал?» все было под контролем. «Ты думаешь, что я могу подвергнуть свою семью опасности?» «Отец!» Дракончик удивленно склонил морду. «Как это под контролем? Нам ничто не угрожало? Получается, что я не смог бы никого защитить?» «Тинран, тебе еще удастся защитить свою страну и семью!» Пафосно произнес дракон, протянув руку сыну. Неужели ты не понял, что сейчас произошло? Ты стал настоящим драконом. Расправь крылья, дай нам полюбоваться. Тинрен сделал шаг назад, потом еще один и громко зарычал. Да так, что чуть уши не заложило от его счастливого крика. «Я дракон, дракон!» Он прыгал на месте, пытаясь разглядеть себя. «Отец, я смогу летать!» Он взмахнул крыльями. «Непременно. Как только прибудем в замок, сразу же начну тебя учить». «Сам?» — ребенок удивленно посмотрел на родителя. «Никому не доверю, только сам», — подтвердил дивер. «Оборачивайся обратно». Прошла минута, другая, но у Тина ничего не выходило. Дракон не отдавал свои права. Отец что-то втолковывал сыну, кучер, достав магические кандалы, заковал преступника». Я же, заметив, что Найвара побледнела, произнесла. «Тинрен, твоей сестре стало плохо. Я отведу ее в карету. А ты давай старайся». Я уже немного понимала отношения между мальчиком и девочкой и решила рискнуть. И правильно сделала. «Най, что с тобой?» Беспокойство за любимую сестру заставило мальчика обернуться. Через мгновение он уже наглым, как всегда, образом отталкивал меня от нее. Пойдем, милая, в карету. Скоро поедем». «Тин, Рен, ты был такой красивый!» прошептала девочка, обнимая брата. Мальчишка, шмыгнув носом, тот же его задрал. Улыбка озарила детское лицо. Тин помог девочке подняться по ступенькам. «Алеона, садитесь в карету!» неожиданно раздалось над моим ухом. Или я вас силой туда запихаю?» И опять эти ярко-синие глаза. «Он что, гипнотизирует меня?» «А как же?» Указав на разбитую карету, вспомнила о попутчиках. «Скоро прибудут и заберут этого», — презрительно посмотрел на связанного преступника. «Я ничего не понимаю. Вы специально подвергли детей опасности, чтобы Тинрен поменял ипостась?» «Какая же ты дерзкая, Алеона! Он поправил мои волосы. «Господин Тинрен, и никак иначе!» Его слова подняли волну возмущения в моей душе. «Я совсем забылась. Новый мир, новые правила. Хорошо, что дракон указал мне на мое место. Так и быть, доберусь до Такка-Шантария и распрощаемся, как в море корабли». Поспешите, Алеона, нам давно нужно быть дома, поторапливал дракон, пока я собирала упавшие вещи. "Да, да, господин Дивер Александр", поклонившись, на всякий случай спросила. "Может, мне с кучером сесть, чтобы не заморать сиденье?" Дракон поморщился и рявкнул: "Не выводите меня из себя. Садитесь внутрь кареты. Вы нужны моим детям". "Отец, мы и сами прекрасно справляемся". «Я могу заплести сестру!» Тинрен закрыл рот, увидев грозный взгляд родителя. «Какая же шикарная карета у богачей внутри!» Я села на мягкий диван, на котором спокойно могла бы вытянуться в полный рост. Рядом со мной сидел чем-то раздраженный дракон. Я улыбнулась детям. Джек же, не боясь, тоже прыгнул на сиденье. «Но не рядом со мной, а рядом с мальчишкой!» Тот удивился, но не спихнул моего питомца, а протянул руку и погладил. Джек на мгновение замер и в ответ лизнул маленькую ладонь.